Глава 23. Цена жизни. Манипуляции со временем считаются невозможными, в частности, по причине энергоёмкости воздействий, затрагивающих основу реальности. Однако мы лишь предполагаем, что время это четвёртое измерение нашего мира. Мы также основываем свои теории на известных исторических фактах, таких как мёртвая война, и предполагаем, что если бы двуединые были властны над временем, они бы не допустили, предотвратили и тому подобное. Но в этом предположении куда больше эмоций, чем логики. Если допустить, что время это не монолит, который можно двинуть лишь целиком, Если допустить, что время дискретно и возможны манипуляции с фрагментами, тогда открываются удивительные перспективы, которые опять же упираются в энергоёмкость. Расчёты показывают, что сила одного шероприм может хватить на манипуляцию фрагментом в несколько кубических локтей, помноженных на микросекунду. Впрочем, можно предположить существование частных случаев, требующих меньших затрат, либо признать, что мы по-прежнему ничего толком не знаем о времени, кроме того, что способны совершенно бездарно его терять. Эшша, Ханс Либниц, мастер миражей из доклада на ежегодной конференции менталистов. Первый день журавля, Рильсуардис, Дамен, ШердюБрайн. Шутник споткнулся перед воротами, чуть не сбросив всадника. Да им крепче уцепился за повод и дал четвероногому приятелю шенкелей. Размышлять и строить планы было некогда. 7 минут это очень, очень мало, чтобы спасти всех и себя в том числе. 7 минут это гораздо больше, чем он смел надеяться, ровно на 7 минут больше. Давай, быстрее. Безрогий единорог прижал уши. оскалился и рванул вперёд. В парадные двери да им влетел, расшвыряв лакеев и парочку припозднившихся гостей, бегом устремился к залу. Перед ним неслась воздушная волна, и плевать, что незаконно. Он полковник магбезопасности при исполнении, ему можно. Гвардейцев и шеров перед дверями разметало в стороны. Волна не тронула лишь юного короля со свитой, не успевшего дойти. до народного зала пяти шагов. Полковник Дюбраин обернулся, его несовершеннолетнее величество просиял надеждой и едва не бросился да ему на шею. Свадьба состоится тем временем разносился по народному залу торжествующий голос её высочества Ристаны, регента Валанты. Кивнув королю, ваше величество, всё потом. Даим схватился ни шали за рукав, вытолкнул вперёд и приказал: Объявляй короля и голос императора. Быстро. Барон Уго, даром что ничего не понял, протестовать и задавать дурацких вопросов не столо. Вот что значит выучка и верность. Его величество Каэтано Шерсуардис, милостию двуединых король Валанты, его светлость полковник Дамиен ШердюБрайн, тихий голос императора возвестил синишаль С лёгкостью перекрикивая скандал около трона, Ристана осеклась на полуслове, обернулась, с ней советник Ландеха, отец несстоявшейся невесты, и все присутствующие в зале следом, но раньше всех даймы заметили те двое, ради которых он и пришёл. Нет, прибежал, прилетел, шизбы их обоих драл идиотов. Её сумрачное высочество Шуалейда и тёмный шерба Стархази сияющей нестерпимым пламенем ненависти друг к другу увидели его одновременно их на весь зал пылающая ярость сменилась удивлением надеждой радостью к радости добавились стыд и вина ох злые боги что же эти двое натворили без него как сумели превратить любовь в ненависть потому что кто-то слишком сильно боялся встретиться со своей болью лицом к лицу Вот, теперь и пожинает последствия. Тут же укусила даймо подлая совесть. От грызуна он отмахнулся. Некогда страдать, надо действовать. Двое едины сотворили чудо не для того, чтобы дайм его профукал. На этот раз он успел вовремя. Вовремя, да, пока ещё никто не успел поубивать друг друга. И если дайм сделает всё правильно, то никто сегодня не умрёт. А вкус крови на языке Хруст ломающихся костей и ледяное касание бездны, принявшей две души, останутся его личным кошмарным сном. Ещё одним, удерживая на лице маску невозмутимости и обернувшись вторым слоем непроницаемой ментальной защиты, Даим отогнал кошмар и попытался здраво оценить ситуацию, к чему ведёт любой неверный шаг, он уже знал. Нет, не так. до сих пор ощущал как боль, вину и ледяную пустоту где-то там, где должно биться сердце. плевать. должно будет потом, когда они все будут в безопасности. пока же смерть лишь выжидала юная синеглазая и златокудрая смерть, убийца стоящий рядом с шуалейдой и притворяющийся безвольной куклой в рабском ошейнике, он тоже смотрел на даймо без радости. без удивления или страха, вообще без эмоций, только голый расчёт. Как обойти ещё одну помеху на пути к горлу тёмного Шера Бастерхази? Нет, мальчик, никаких смертей сегодня и завтра тоже, чтобы не задумали двое единые относительно тебя и Шуалейды, а она моя, а не оба Шуалейда и Бастерхази мои. И ты тоже неправильный убийца. Никуда от меня не денешься. А чтобы смерть, ясно поняла, что нешиса ей сегодня не светит, Даим поставил между мастером теней и тёмным шером воздушный барьер. Заодно и убедился, что кошмар, он однозначно предпочтал кошмарный сон воспоминаниям о реальности. Не солгал Мастер теней, который не может иметь дара по всем божеским и человеческим законам, увидел стихийный барьер, видимый только одарённым. Увидел, беззвучно выругался и перенёс дайма из списка помехи в список враги. Ничего. С этим тоже можно будет разобраться позже. Сначала помирить двух безмозглых устриц, Шуалейду и Бстерхази. А заодно, присечь затейное ристаны безобразие. Это же надо так обнаглеть, чтобы попытаться женить младшего брата вопреки воле покойного отца и вполне себе живого императора. Вот в ком вины и стыда не было ни наломанной динк, так это в ней, в ристане великолепной. Её тёмные, как спелые вишни глаза, смотрели на дайма, поверх головы короля, прямо, на губах змилась улыбка. как будто она видела перед собой ни одного из самых могущественных шеров империи, послизника из когорты своих вздыхателей. Короля она увидела лишь когда он прошёл через весь зал, между расступающихся и клоняющихся гостей и остановился за несколько шагов до собственного трона. Риста она присела в реверансе. За её спиной то же самое сделала Шуалейда. На неё даим пока старался не смотреть, как и на тёмного шера бастархази, слишком много эмоций затуманивающих разум и тянущиеся к нему потокить мы из сумрака тоже пока лишние. Он не может себе позволить ослабить контроль, потому что один неверный шаг и кошмар снова станет явью. Нет, ни за что. Сестра кивнула Каэтано, подавая ристанье руку для поцелуя. Ваше величество, та обозначило верноподданническое касание губ, и вы примилась. Пропускаем младшего брата к его трону. Полковник Дюбрейн. Какая приятная неожиданность, Ваше высочество, кивнул Даим. Мы всегда счастливы видеть сына нашего возлюбленного императора в Суарде. Не так ли, дорогая сестра? Не удержался от шпильки Каэтано. Разумеется, счастливы и не подумала отступать Ристана. Надеюсь, его светлость задержится у нас. Право, не стоит таких церемоний. Ваше высочество, что-то говорили о королевской свадьбе? Так продолжайте. Нам, да им акцентировал нам императору Элиасу Брайнону и его тихим голосом, по совместительству бастарду. Очень интересно. Он скривил губы в улыбке и обвёл свиту Ристаны тяжёлым взглядом, задержавшись На графи Ландеха. Как это мило с вашей стороны, почти не дрогнувшим голосом парировала Ристана. Очень мило защищать своих сторонников, только бесполезно. Мог бы сказать ей дайм, но не стал. Просто проигнорировал. Ну, что скажете, советник? Надавил он на Ландеха чуть сильнее. Не магически, упаси светлая, всего лишь интонацией и хмурым вполне императорским взглядом. Дело верных подданных исполнять волю сюзерена. Тут же свалил всё на ристану граф Ландеха, разумеется, не забыв отвести дайму низкий поклон, никак к какому-то там маркизу или офицеру МБ, а как сыну императора. Очень мило, просто трогательно. Ещё бы заставить себя перевести взгляд чуть левее, туда, где пылыхает чёрно-ало-лиловый столб пламени. живого, попрежнему живого пламени. Новы, ну, мой тёмный шер, заставил посмотрел. Даже сумел не шагнуть к нему, не хлестнуть по смуглому лицу, не вцепиться в вороную гриву, вороную, а в кошмаре была седая, и швалейда была седая, тёмная, как ургаш, безумная и совершенно седая. Проклятье, не думать об этом мне сейчас. Всё воле твоей единых пророкотал бастархази и вместе с его голосом да ему коснулась бархатная ласковая тьма Я ждал тебя, мой свет. Я так ждал тебя. Почему ты не отвечал? Ты наконец-то здесь, и теперь всё будет хорошо. Целый миг бесконечный и мучительный да им горел и задыхался в этом пламени, полным рвущей боли. Железистый вкус ока крови, хриплых криков, свиста бича и ошеломительной беспомощности, пока не сумел восстановить ментальную защиту, снесённую единственным прикосновением. Правда, стоящая перед глазами картина, валяющаяся перед ступением метрона, оторванная голова никуда не делась, в отличие от нужных слов. Он, кажется, что-то собирался ответить тёмному шеру, что-то умная, еле суровая, наверное. Да, точно, суровая. Возможно, это должно было звучать как: "Не смей больше умирать, идиот". Как хорошо, что никто здесь не слышит его мыслей. Ишуалейда пока лишь смотрит и выжидает, не пытаясь его коснуться. Этого бы он сейчас не выдержал. Похвальное смирение выдавил Даим, не глядя тёмному шеру в глаза. Он не хотел ни его боли, не разочарование, но дать что-то другое не мог. Не сейчас, когда любой неверный шаг может привести к катастрофе, а любой разговор с Бастерхази это полная потеря контроля. Несмотря на помощь Шера Майнера, несмотря ни на что. Нет. Сейчас Даим не может себе этого позволить. Вот позже они поговорят. И Даим даже не убьёт идиота собственными руками. Может быть, Всё вообще окажется не так ужасно, как видится сейчас, и на самом деле Бэстерхази вовсе не умудрился на смерть рассориться с Шуалейдой. Злые боги, за что? Примерно тем же вопросом явно задавалась Иристана, не получившая поддержки от Бэстерхази. От её желание убить предателя на месте вокруг искрило, несмотря на целый ворох ментальных амулетов. Однако пока она не вмешивалась Лишь пока Каэтано, наблюдающий за коротким диалогом с трона, хмыкнул. Шуалейда тоже села на своё место и молчала. По примеру Дайма, обернувшись непроницаемым коконом, убийца всё так же изображал подпорку её кресла, не реагируя ни на продолжающую висеть на нём сопящую девицу, ни на всех прочих. хотя Дайм мог бы поклясться, что сейчас мастер теней просчитывает возможность ликвидации двух целей сразу, Бастерхази и самого Дайма, несмотря на воздушный барьер. А вот Девид Саландэха интересный экземпляр. Ваша Светлость, едва поймав взгляд Дайма, интересный экземпляр встрепенился. Скажите им, Кайтано, ваше величество, скажите им Виола, не смей, прервал дочь побогровевший советник. Отчего же? вмешался Каетано. Пусть говорит. Так что мы должны сказать? Милая Виола, скажите, пусть отпустят Тигрёнка. Тигрёнка. О боги! Шу назвала мастера теней этого демона Тигрёнком. Ох. Вот что может превратить шисову трагедию в полноценный ярмарочный балаган. Хм, Каэтано перевёл вопросительный взгляд на невозмутимого убийцу, а следом нашу алейду, та лишь повела плечом, мол, не отвлекайся, всё идёт по плану. Ваше величество, юная Шэрландэха бросилась на колени перед королём. Вы ведь не хотели жениться на мне, правда? Граф Ландеха издал сдавленный хрип, словно его душили. Даем бы с удовольствием заменил словно на без сомнения, но это можно сделать позже. Встань, Виола, Каэтано погладил девочку по голове. Любой был бы счастлив назвать женой столь добрую и смелую девушку. И не плачь. Мы обещаем всё решить по справедливости. К примеру, отдать тигрёнка девочке, бастерхази всыпать горячих за дурь, а шуалейду вернуть дайму. Как жаль, что это невозможно. Советник Ландеха. Заберите ваших дочерей и ожидайте решения его величества и конвента, распорядился Дайм. До тех пор рекомендую вам не покидать дома. На слове дочерей Каетано наконец-то заметил и вторую девицу Ландеха, бросил вопросительный взгляд на Дайма и получил в ответ кивок. Непременно всё объясню. Шуалейда которая тоже всё прекрасно расслышала, ничего спрашивать не стала. Лишь едва заметно нахмурилась и смерила советника Ландеха многообещающим взглядом. Тот побледнел, молча поклонился и схватив растерянную вёлу за руку, стал пробираться к выходу. Так и не дождавшаяся своей роли вторая дочь скорбной тенью следовала за ними. Гости расступались перед семейством Ландеха, отводя глаза. и стараясь не коснуться, словно опала заразна, ваша светлость весьма сурова, покачал головой Каэтано. Зато в воле вашего величества всех помиловать, поклонился Даим. Прекрасная мысль. Мы подумаем её завтра, а пока давайте праздновать. Каэтано хлопнул в ладоши. Музыку пора танцевать Рондо золотых листьев. Музыканты на хорах тут же заиграли. Огости облегчённо, но и с некоторой долей разочарования зашушукались танцевать. Конечно же, отозвалась Ристана и кинула многообещающий взгляд на мастера теней. Только сначала решим, да им только открыл рот, чтобы поставить её на место, как вмешался Бстерхази. Сначала танцевать, а ваше прекрасное высочество Тем, как показная галантность сочеталась в нём с непререкаемой властностью, можно было только восхититься. "Подарите мне это ронда. Да им на мгновение им залюбовался. Всё же чувство момента у тёмного шера и идеально. И как партнёр в интригах он совершенство, когда чердак не сквозит. Прикословить Ристана не посмела. И тёмный шер увёл её прочь. Тем временем Король пригласил ближайшую фрейлину и вместе с ней покинул тронное возвышение. Да им еле сдержал вздох облегчения. Первый акт пьесы, очень короткий, но крайне насыщенный, удался. И пока никто не умер.